«Лёш, какая связь? Я не понимаю. При чем тут ее имя?» «Имя не при чем. А вот Испания очень даже при чем? «Ты что, про шпионов подумал?» — с подозрением спросила Настя. «Выбрось из головы». «Ну какие шпионы, Асенька!» — расхокотался Чистяков. «Я о другом. Ты много встречала девочек, знающих испанский язык?» «Не взрослых специалистов, лингвистов или переводчиков, а именно школьниц». себя, Гордо заявила она. И еще пятерых, которые вместе со мной занимались. Вообще-то в Москве была испанская спецшкола, но по-своему одна на весь город. То есть таких девочек было от силы человек триста, а то и меньше. И многие ли среди них учились играть на гитаре? Настя с восторгом посмотрела на мужа. Лёшка. ну до чего ж ты умен?» Она ведь не только на гитаре играла, но еще и на саксофоне. Это огромная редкость среди женщин. А тех, кто танцевал фламенко, вообще не было, кроме Аниты Риттер. Она была уникальна, она всегда хотела быть не такой, как все. Поэтому она выбрала институт, в котором мало девочек. С ее-то внешностью, да еще с двумя языками, Да с гитарой и саксофоном, да с фламенко, да среди мальчиков-физиков, да в закрытом институте, где сплошные секреты и государственные тайны. Отсюда и две диссертации, побыстрее, пока тридцать не исполнилось, чтобы не как у всех, чтобы быть звездой, причем такой, которую невозможно ни повторить, ни скопировать. Танцами, испанским языком и гитарой она создала из себя испанку, а саксофоном и физикой резко выделила себя из женской среды. При этом не приблизилась и к мужской, потому что была очень красива, и к ней всегда проявляли интерес мужчины. То есть она не сделалась мужеподобной, она всегда оставалась настоящей женщиной, абсолютно не похожей ни на одну другую женщину. Значит, я все-таки могу собой гордиться, сделал вывод Алексей. Наш разговор принес тебе ощутимую пользу. И что дальше? Можно считать, что ты поймала убийцу, если бы Настя помрачнела. Ни в одном глазу. Думать об Аните Волковой ей стало неинтересно. Если построение правильно, то ни к одному из трех преступлений это отношение не имеет. Ну, стал более понятен характер Аниты Станиславовны, не более того. Никаких семейных тайн из выбора института не выплыло. Возле дома, где жил Альшанский, стояла машина Коле Елуянова, а вот ржавые копейки короткова не видно. Уже 20 минут восьмого. И Настя переживала, что опаздывает, но быстро успокоилась, поняв, что прибыла к следователю не последней. Чистяков поехал в автосервис и пообещал вернуться за ней часов десять. Жена следователя Альшанского всегда очень серьезно относилась к импровизированным совещаниям, которые ее муж периодически устраивал у себя дома. Она пекла огромное количество блинов, пирогов и плюшек, расставляла все это на большом столе вместе с вазочками, с медом и вареньем, Отправляла дочерей на свидание, к подружкам или в кино, а сама уходила в гости к соседке, появляясь дома примерно раз в полчаса, чтобы подогреть чайник и заварить свежий чай. Она очень любила своего мужа, заботилась о его здоровье и говорила, «Если я не создам тебе все условия для посиделок в домашних условиях, ты будешь устраивать их по воскресеньям в служебном кабинете. Я хорошо знаю, чем это кончается». В переводе на общепонятный язык сия сентенция означала, что воскресенье при неработающем буфете, не говоря уж о столовой, Муж будет целый день сидеть голодным и питаться в сухомятку, а это вредно для органов пищеварения. Будет забывать проветрить прокуренное сыщиками помещения, а это опасно для органов дыхания. И от всего этого будет плохо себя чувствовать, и потому нервничать, и сердиться, а уж это-то вредно вообще всегда».